Голова 12 Я замираю на полпути к змеяннику, услышав странную протяжную мелодию, двигаюсь дальше и разбираю слова. Поет мужчина о разбитом сердце, о предательстве, о душевной боли. Поет словно из колонки, явно не живой звук. Ого, в этом драко мире есть музыкальные проигрыватели, Песня разносится по двору, навевает грусть на всех, кто мне встречается по пути. Мужчина с мешком на плечах идет, понурив голову. Служанка, что подметает двор, тяжело вздыхает и обращается к мужчине. «Опять эрни бросили». «И не говори, теперь до праздника огня будем слушать макиаски». Служанка снова тяжело вздыхает, бросает на меня удивленный взгляд и замирает. Марина на руках внезапно затихает, широко раскрыв глаза и тянет ручки в сторону звука. «Хочешь туда?» Я прижимаю ее к себе ближе и не удерживаюсь, целую в лобик. Она отвечает восторженно могу, и я улыбаюсь. Прохожу мимо замершей с метлой служанки и приветственно киваю ей. Ох, как ее в ответ перекашивает. С каждым последующим шагом музыка становится громче. Налево и до упора. Бормочу я, сворачивая за угол. И тут же останавливаюсь, как вкопанная. Передо мной огромный, круглый амфитеатр, уходящий вниз ступенями. В центре, на песчаной арене, на камне сидит мужчина, волосы которого тронула седина, в длинном кожаном плаще. А вокруг него – змеи. Десятки, нет, сотни змей. Одни тонкие, как плетя, с переливающейся чешуей, ни на секунду не останавливаются в спутанном клубке. Другие, упитанные, длинные, напоминающие питонов, медленно ползают по песку. Третьи, с крыльями, как у летучих мышей, свернулись в кольца на каменных ступенях. Рядом с мужчиной лежит цветящийся камень, пульсирующий ритмом музыки. Кажется, именно из него и исходит эта слезовыдавливающая мелодия. «Не суйся к нему, девочка! Он сегодня в плохом настроении!» Слышу я мужской голос сбоку. А ей не заметила стражу в кустах. Молодой парнишка в черном, с хмурым взглядом стоит в тени и не шевелится. Меня даже люди в хорошем настроении здесь тепло не принимают. Не привыкать. Я пожимаю плечами. Останавливаюсь на вершине амфитеатра. Кажется, теперь настал мой черед тяжело вздыхать. И как мне докричаться до самозабвенно утопающего в грусти управляющего? «Господин Эрне!» Кричу я. Потому как дергается нога мужчины, понимаю, что он меня слышит, но упрямо делает вид, что нет. «Господин Эрни! Снова мелодия поглощает мой голос для управляющего. Я набираю полную грудь воздуха, а потом смотрю на Мари и выпускаю его через рот. Не могу кричать. Испугаю малышку громким криком, и она снова расплачется. «Господин Эрни!» Игнор. «Что ж, ладно, буду играть по его правилам. Хочет грустить под песню, я ему это устрою, вот только пока все в очереди за слухом и голосом стояли, я стояла за упорством. Я встаю в тень дерева, кладу голову малышки на локоток, начинаю качать ее и петь». «Луч солнца золотого!» Завываю я. Мари вскидывает ручки ко мне и улыбается. «Тьмы скрыла пелена!» Пою и вижу, как половина змей поворачивают голову в мою сторону. Глаза Мари начинают медленно закрываться. Неожиданный побочный эффект моих завываний, однако. Но я не против. «Именько!» Нами снова! Продолжаю я, наблюдая за Эрни. Он накрыл рукой свой светящийся камень, и его печальная мелодия смолкла. Марижа на моих руках полностью опускает веки, и личико расслабляется, как бывает, только во сне. Вдруг выросла стена. Я же продолжаю. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Пою я свою отвратительную акапеллу. Эрни начинает медленно поворачиваться. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Эрни разворачивается ко мне, сидя на камне, и поднимает голову. Наши взгляды встречаются. Ночь пройдет, пройдет пора. Ненасное солнце взойдет. Эр не привстает. Солнце взойдет. Эрни <свист> не спрыгивает на песок. Мне кажется, что он задавит змей ногами, но те в последний момент бросаются в рассыпную. Я не пойму, зол он или нет, особенно когда он плавно в развалку поднимается по ступеням. А я продолжаю. Пою второй куплет легендарной песни, несмотря на неизвестный эффект. Петь птицы перестали. Эрни уже на середине пути ко мне. Свет до звезд коснулся крыш. Я сбиваюсь, потому что он оказывается рядом. По его испещренному морщинами лицу совершенно ничего не понять. Он отлично держит себя в руках. Продолжай. Вдруг говорит он сиплым голосом, словно у него стаж курильщика минимум лет сто. Я прочищаю горло. В час грусти и печали. Эрни садится под дерево, спиной опирается на ствол. Кажется, место грусти управляющего переместилось сюда. Ты голос мой услышишь. Я замолкаю и тут же ловлю на себе вопросительный взгляд Эрни. Ну, продолжай. Мне нужно найти для Мари кормилицу. Потом хоть всю ночь буду петь. Тем более малышке очень нравится эта песня.